Глава 7. Тонкости распознавания «свой-чужой» и мифы об иммунитете. Иммунология — удивительная наука, в которой практика, вакцинация, подбор групп крови при переливании и так далее, на несколько столетий опередила теорию, полноценное научное обоснование механизмов распознавания «свой-чужой» в организме. Массовое отношение к ее достижениям колеблется от полного отрицания — Его демонстрируют движение антипрививочников и сообщество ВИЧ-диссидентов, не верящих в существование вируса СПИД, до религиозной веры во всесилие защитных сил организма. Главное — иммунитет укрепить. Истина, как водится, далека от обеих этих крайностей. Иммунная система действительно играет важную роль в предотвращении возникновения злокачественных опухолей, Ее возможности распознавать и уничтожать раковые клетки могут быть усилены применением специальных методов, но мы пока еще не приблизились к тому, чтобы сделать иммунотерапию основным методом борьбы с раком. Однако для отдельных разновидностей опухолей методы стимуляции местного и общего иммунитета работают очень хорошо. К сожалению, даже при подходящем диагнозе далеко не каждый пациент имеет шанс получить лечение новейшими иммунными препаратами, Оно очень дорогостоящее, хотя есть надежда, что со временем станет дешевле. Зато на информационной волне, поднятой публикациями об успехах иммунотерапии, активно спекулируют изобретатели разных шарлатанских снадобий, обещающих естественное укрепление иммунитета и стопроцентное выздоровление. Какие механизмы использует наша иммунная система, чтобы бороться с болезнью? Почему одни опухоли более восприимчивы к иммунному ответу, чем другие? Бывают ли случаи спонтанного излечения злокачественных опухолей или это только бабушкины сказки? О силе и слабости защитных сил нашего организма мы поговорим в этой главе. Спонтанная ремиссия. Чудо, на которое не стоит рассчитывать. Герои видеороликов о всевозможных чудо-средствах от рака часто говорят: "От себя болел, была третья-четвертая стадия, ничего не помогало". а начал принимать XXX, и через несколько месяцев все как рукой сняло. Кое-кто из этих персонажей наверняка бессовестно лжёт, но нельзя исключить, что некоторые рассказывают правду и о своей болезни, и о волшебном исцелении. Вот только выпитая сода или какой-нибудь очередной чудо-грипп тут ни при чем. Спонтанное выздоровление от рака — редкий, но стабильно наблюдаемый феномен, Однако его совпадение с тем или иным альтернативным лечением, как правило, простая случайность. Еще один пример уже упоминавшейся ошибки выжившего, когда мы слышим единичные свидетельства тех, кто пил чудо-средство и выздоровел, в то время как массовые молчаливые свидетельства остальных, менее удачливых пациентов, покоятся в могилах. Подробнее о том, почему заявлением тех, кто утверждает «я попробовал и мне помогло», не стоит верить, Мы поговорим в следующей главе, посвященной доказательной медицине. Однако феномен спонтанной ремиссии при раке показывает, что в нашем организме есть силы, способные при определенных условиях самостоятельно победить болезнь. И это явление, безусловно, вызывает большой интерес у учёных. Вероятность спонтанного исцеления зависит от типа опухоли. При одних заболеваниях, таких как рак почек и меланома, оно наблюдается чаще, при других — реже. А для опухоли головного мозга нейробластомы, которая встречается в основном у детей младенческого возраста, характерен настолько высокий процент спонтанных ремиссий, что в некоторых случаях врачи предпочитают даже отложить лечение. Шанс на самопроизвольное исцеление у детей до года в случае этой болезни выше, чем вероятность успешного врачебного вмешательства. Из-за низкой вероятности спонтанной ремиссии ее сложно изучать систематически, и детальное описание механизмов этого явления остается делом будущего. Однако нет сомнений, что важную роль в победе организма над раком играет активация иммунного ответа. К ней могут приводить как изменения свойств самой опухоли в ходе ее эволюции, так и внешние события, на первый взгляд, никак не связанные с раком. Например, исследуя статистику спонтанных ремиссий при лейкемии, Ученые обнаружили, что в 90% случаев исцелению пациентов предшествовала тяжелая инфекция, такая как воспаление легких. По-видимому, общая мобилизация защитных сил организма против микробного вторжения способна привести и к победе над злокачественной опухолью. Вот уж действительно пример того, что все, что не убивает нас, делает сильнее. Факт. В некоторых случаях организм пациента способен сам побороть рак, Но шанс на спонтанную ремиссию в среднем сопоставим с вероятностью крупного денежного выигрыша в лотерею примерно 1 к 100 тысячам. Микробы помогают победить рак. Надо сказать, что возможность лечения рака путем активации защитных сил организма рассматривалась еще древними медиками за тысячи лет до того, как ученые ввели в обиход само понятие иммунитет. В древнеегипетской рукописи Имхотепа 2600 год до нашей эры отмечались случаи излечения припухлостей предположительно злокачественной природы при инфекции в том же органе. В XIX веке такие случаи были впервые официально задокументированы врачами. До появления антибиотиков раневые заражения были обычным делом. Наблюдательные медики обратили внимание, если на месте прооперированной опухоли возникало рожистое воспаление или газовая гангрена, вероятность возобновления болезни оказывалась значительно ниже. Нередко наступало и полное излечение. К сожалению, в те времена не было никакой возможности контролировать развитие подобных инфекций, и риск того, что уничтожив остатки опухоли, гангрена заодно убьет и больного, был слишком велик, чтобы предлагать использовать результаты этих наблюдений в терапевтических целях. Прошло почти 100 лет, прежде чем в начале 20 века американский врач Уильям Колли предложил собственный вариант микробного лечения рака, ставший фактически первым вариантом иммунотерапии. Колли вводил в послеоперационную рану разработанный им самим коктейль из ослабленных бактерий. Смесь вызывала достаточно острую воспалительную реакцию вместе месте введения, но при этом не приводило к смерти пациента. Врач использовал свой метод для лечения неоперабельных сарком и смог добиться частичного и даже полного излечения многих больных, что и по современным меркам выглядит впечатляющим успехом для данного типа опухолей. К сожалению, исследования Коли оказались забыты после его смерти, но 50 лет спустя на новом витке развития иммунологической науки Идея лечения рака с помощью контролируемых инфекций вновь была признана актуальной. Результатом стало появление первого официально зарегистрированного бактериального средства против рака. Это лекарство предназначается для лечения поверхностных форм рака мочевого пузыря и изготавливается на основе смеси бактерий BCG, той самой, что входит в состав прививки против туберкулеза. Ослабленная туберкулезная палочка коровы, по-латински микобактериум bovis, не вызывает развития болезни у человека, но способна активировать его иммунный ответ, причем не только против туберкулеза, но и против опухолевых клеток. В качестве противотуберкулезной вакцину БЦЖ используют внутримышечно, а для профилактики осложнений рака мочевого пузыря ее вводят в полость пораженного органа через несколько недель после операции. Молекулярный механизм действия препарата не вполне ясен. Хотя очевидно, что речь идет о какой-то активации местного иммунного ответа, но факт остается фактом. Использование этого лекарства позволяет снизить вероятность рецидива болезни в несколько раз. И побочных эффектов у подобного лечения гораздо меньше, чем у большинства форм традиционной химиотерапии. Учёные много десятилетий искали лекарства от рака вовне, демонстрируя чудеса изобретательности и интуиции. Однако в последние годы онкологи приходят к выводу, что окончательная победа над болезнью невозможна без активации собственных сил организма. Понять особенности иммунного ответа в раке и найти способы его усилить — вот основные задачи молодой, но динамично развивающейся науки онкоиммунологии. Факт. Мобилизация иммунного ответа при инфекции в некоторых случаях дает выраженный противораковый эффект. Два иммунных ответа. Как на войне разумные полководец используют разные рода войск для решения общей задачи победы над врагом, так и организм использует для своей защиты разные типы иммунных клеток, часто объединяемых общим понятием лейкоциты — белые клетки крови в противоположность красным кровяным клеткам эритроцитам. В иммунном войске можно выделить два основных подразделения — Клетки врожденного иммунитета, макрофаги, дендритные клетки, естественные киллеры, и клетки приобретенного иммунитета лимфоциты. Первые действуют быстро, но не слишком избирательно, вторые формируют более медленный, но зато и более эффективный ответ за счет своей способности запоминать врага в лицо. Взаимодействуя и взаимно усиливая друг друга, эти клетки способны эффективно противостоять большинству опасностей, подстерегающих организм. Главный талант иммунных клеток заключается в способности распознавать антигены, биологические тела и молекулы, несущие признаки чужеродной биологической информации. Основными антигенами являются белки, хотя некоторые бактериальные полисахариды и липиды также способны спровоцировать защитную реакцию человеческого организма. Если сравнить иммунную систему с системой медицинской помощи, то врожденный иммунитет — это скорая, которую вызывают в случае очевидного неблагополучия организма, когда о нем сигнализируют такие симптомы, как потеря сознания, высокая температура, острая боль. Задача скорой — оказать неотложную помощь и дать организму продержаться до того, как лечением займутся узкие специалисты — клетки приобретенного иммунитета. Когда лейкоцит обнаруживает клетку, помеченную чужеродными антигенами, он, во-первых, стремится уничтожить ее самостоятельно, а, во-вторых, зовет на помощь другие иммунные клетки, выпуская в окружающую среду специальные сигнальные молекулы. Эти активные вещества, цитокины и химокины, подстегивающие активность иммунных клеток, очень важны для формирования полноценного иммунного ответа. Интенсивность иммунной реакции зависит от количества антигенов и качества их распознавания, силы связывания. Чем больше молекул распознала иммунная клетка на поверхности предполагаемого чужого, чем крепче прилипла к ним, тем сильнее и эффективнее будет иммунный ответ. Молекулы, которые вызывают антираковый иммунный ответ, называются опухолевыми антигенами. К ним относятся белки, мутировавшие в опухолях, в том числе и благодаря встраиванию в их гены онковирусов, И уже знакомы нам онкофетальные антигены — эмбриональные белки, которые начинают синтезироваться в результате омоложения раковых клеток. В норме эти макромолекулы производятся организмом только на ранних стадиях зародышевого развития, когда иммунитет еще не активен, поэтому иммунной системе взрослого организма они не знакомы и воспринимаются им как чужеродные. С распознания антигена — опухолевого, вирусного, бактериального, Начинается развертывание иммунного ответа. Его цель уничтожение источника чужеродности и восстановление генетического единообразия и целостности организма. Факт. Оба типа иммунного ответа, и врожденный, и приобретенный, важны для распознавания и уничтожения раковых клеток. Врага надо знать в лицо. Макрофаги основные клетки врожденного иммунитета. похожи на больших, вечно голодных амёб. В случае инфекционного вторжения они приходят на место поражения первыми, буквально через несколько минут, и, как могут, сдерживают развитие патологического процесса, поедая вирусы, бактерии и прочие подозрительные клетки до мобилизации основных защитных сил организма. Макрофаги распознают типичные бактериальные и вирусные молекулы, например, полисахариды клеточных стенок бактерий, А кроме того, реагируют на любое насильственное разрушение клеток, которое, как уже рассказывалось в главе про воспаление, сопровождается выбросом особых молекул ужаса, сигнализирующих об опасности. Для описания механизма распознавания в врожденном иммунитете ученые ввели поэтическое определение «образ патогенности». Суть его в том, что клетки врожденного иммунитета распознают не конкретную бактерию, а молекулы, общие для многих из них, то есть некую усредненную бактериальную инфекцию, и общее разрушение клеток, не вдаваясь в детали. В отличие от этих сил быстрого реагирования, Т-клетки, основные рабочие лошадки системы адаптивного иммунитета, нуждаются в настройке для каждого нового патогена — вируса, бактерии, опухоли. Этот процесс требует времени, поэтому первичный иммунный ответ развивается довольно медленно, в течение нескольких дней. Однако, будучи однажды активирована против определенного врага, система адаптивного иммунитета сохраняет память о нем надолго, а подчас и навсегда, и в следующий раз пресекает болезнь в зародыше. Вторичный иммунный ответ против знакомой инфекции развивается так быстро, что до появления симптомов заболевания дело, как правило, не доходит. Этой особенностью адаптивной иммунной системы медленный первичный ответ и стремительный вторичный Объясняется тот факт, что дети детсадовского и младшего школьного возраста болеют всевозможными ОРВИ гораздо чаще своих родителей. Организм родителя уже знаком с большей частью вирусов, циркулирующих в данной местности, и гасит болезнь в зародыше, в то время как тело ребенка еще только знакомится с ними и вырабатывает первичный ответ. Именно на эффекте иммунной памяти клеток адаптивного иммунитета основан механизм действия профилактических прививок, в том числе и против опухолей, вызываемых вирусами. Заранее обучив иммунную систему распознавать убитую или ослабленную форму микроба, мы обеспечиваем быстрый и эффективный ответ против этой инфекции в будущем. Впрочем, обучение — это все-таки не самое удачное, хотя и часто встречающаяся метафора для описания активации иммунного ответа. На самом деле речь идет скорее о прицельном поиске Т-лимфоцитов, наиболее подходящих для борьбы с определенным врагом, среди миллионов их собратьев. Эдакий молекулярный кастинг, проходящий по принципу «А ну-ка, кто у нас тут лучше всех распознает и крепче других свяжет этот антиген?». Главной молекулой, ответственной за распознавание чужеродных антигенов, является Т-клеточный рецептор, TCR, который состоит из белков иммуноглобулинов. Уникальной особенностью генов этой группы белков является наличие в них особых гипервариабельных участков, которые активно мутируют и перетасовываются в Т-клетках. В результате с одного и того же гена в разных Т-лимфоцитах считывается огромное множество вариантов рецептора. Именно гипервариабельные участки TCR за счет своего разнообразия отвечают за распознавание чужеродных белков, а точнее, чужеродных пептидов. Система распознавания свой-чужой молекулами ТСР устроена одновременно очень просто и необыкновенно расточительно. Впрочем, думая над разгадкой этой простоты, ни одно поколение иммунологов в XX веке сломало себе голову. В ходе внутриутробного развития человеческого эмбриона в специальном органе — тимусе — формируются клетки-предшественники Т-лимфоцитов — тимоциты, в которых синтезируется невероятное разнообразие вариантов субъединиц клеточных рецепторов, способных распознавать все мыслимые и немыслимые варианты аминокислотных последовательностей. Дальше. Эти, пока еще незрелые клетки, проверяются организмом с точки зрения их способности распознавать, связывать, обычные белки организма, а точнее пептиды, но об этом дальше. Те клетки-предшественники, на поверхности которых обнаруживаются соответствующие варианты Т-клеточного рецептора, безжалостно уничтожаются. Так достигается толерантность иммунной системы к собственным белкам организма. А дальше из тимоцитов, прошедших селекцию, развиваются Т-клетки, несущие огромный репертуар разнообразных рецепторов, но уже лишь к чужеродным антигенам. Разные Т-лимфоциты несут разные наборы ТСР-рецепторов, поэтому требуется время, чтобы найти среди них клетки, максимально подходящие для распознавания определенного чужеродного белка. Этим, в том числе, объясняется задержка адаптивного иммунного ответа в сравнении с врожденным. Так клетки победившие в состязании на связывание подходящего антигена, принимаются интенсивно делиться. В результате из нескольких активных лимфоцитов образуется целая армия клонов, готовых атаковать врага. Причем, как в эпичных голливудских блокбастерах, на место бойца, павшего в неравном бою, тут же встает новый супергерой, то есть, простите, новый лимфоцит. Факт. Присутствие в опухоли большого числа активных Т-лимфоцитов является благоприятным прогностическим признаком, указывающим на высокую вероятность успешного излечения. Антигены и антитела. Второй важной группой клеток адаптивного иммунитета являются В-клетки. Они тоже способны прицельно связывать антигены за счет рецептора BCR, близкого молекулярного родственника рецептора TCR, но в отличие от Т-клеточного рецептора, который всегда связан с клеточной мембраной, рецептор В-клеток может существовать в двух формах — мембранной и водорастворимой. Водорастворимая форма этого рецептора, способная распознавать определенный антиген, называется антителом. В-клетки активируются примерно по той же схеме, что и Т-клетки. Однако они не атакуют противника напрямую. В качестве реакции на присутствие чужеродного антигена в организме б клетки начинают производить антитела к нему. Эти антитела налипают на поверхность бактерий или раковых клеток и сигнализируют другим клеткам иммунной системы, это враг, его нужно уничтожить. б лимфоциты можно сравнить со строгими контролерами, которые проверяют изделия, сходящие из конвейера, и метят бракованные экземпляры, чтобы те были отправлены в утилизацию. Роль природного B-клеточного иммунитета в борьбе организма с раком пока изучена недостаточно. Но современную медицину, да что медицину, всю современную молекулярную биологию просто невозможно представить без использования антител. Их способность избирательно связывать определенные белки используется в диагностике, например, в тесте на беременность, и в терапии. Для получения антител к человеческим белкам в лабораториях обычно используют B-клетки мышей. Животному вводят сыворотку с макромолекулой, к которой нужно получить антитела, то есть фактически делают прививку, только не с вирусным или бактериальным, а с человеческим белком. Потом выделяют из крови активные Б-клетки, которые производят антитела к этому антигену. Однако производительность прямого использования Б-клеток ограничена мышиным пределом Хейфлика. Эти клетки со временем также стареют и умирают. Для того, чтобы получать необходимые антитела в промышленных масштабах, была разработана гибридомная технология. Если поместить рядом две клетки и воздействовать на них веществом, частично нарушающим структуру клеточных мембран, то они объединятся в одну, точно так же, как сливаются в одну большую каплю две соприкоснувшиеся капельки воды. Соединив таким образом B-лимфоциты с злокачественными клетками в ученые смогли получить бессмертный высокопроизводительный источник антител. При слиянии B-лимфоцитов и клеток плазмоцитомы сперва образуются двуядерные гибриды, но при последующих делениях хромосомы обеих клеток перемешиваются и, в конце концов, образуют единое ядро. Так формируются истинные гибриды, или гибридомы, откуда и название метода «гибридомная технология». К одному антигену, чужеродному белку, в организме может существовать несколько разных антител, которые будут связываться с разными его частями. При этом каждая конкретная б клетка ее потомки, производит антитела лишь одной разновидности — моноклональные антитела. За разработку гибридомной технологии производства моноклональных антител ученые Георг Келлер и Сезар Мильштейн получили в 1984 году Нобелевскую премию. Им предлагали запатентовать открытие, и это решение, несомненно, сделало бы их миллионерами, если не миллиардерами. Настолько востребованной оказалась новая методика. Однако, как истинный ученый, Мельштейн отказался от коммерциализации результатов научного поиска и предпочел, чтобы передовая технология была доступна биологам и медикам всего мира и служила на благо всему человечеству, а не интересам отдельных людей или корпораций. В случае использования антител в качестве лекарства, его название всегда оканчивается на «маб», от английского «monoclonal antibody». Многие антираковые препараты нового поколения, которые упоминались в аудиокниге, относятся к этой группе, например, trastuzumab, который содержит моноклональные антитела, блокирующие рецептор HR2. Факт. Антитела мышиного происхождения способны вызвать иммунную реакцию в человеческом организме. В 1988 году Грег Уинтер разработал специальную методику гуманизации моноклональных антител, позволяющую сделать мышины молекулы более человекообразными. Антитела, в которых некоторая часть белков животного происхождения заменяется белковыми компонентами человека, получили название химерных антител. Именно они обычно используются в терапевтических целях. Круговорот антигена в природе. Большинство опухолевых антигенов, например, тот же белок P53, который особенно часто бывает мутирован в раковых клетках, работают внутри клетки, в цитоплазме или ядре. Как же иммунной системе удается распознать их, ведь иммунные клетки, будь то макрофаги или Т-лимфоциты, контактируют лишь с поверхностью опухоли? Секрет подобной прозорливости был открыт лишь в конце XX века, оказался напрямую связан с таким фундаментальным свойством живой материи, как ее непрерывное самообновление. Не только организм, как единое целое, живет за счет своевременной утилизации испортившихся и постаревших клеток. Каждая из этих клеток также существует, непрерывно обновляя свое содержимое. Срок жизни одних биомолекул измеряется минутами, других — часами. Но, в конце концов, все они отправляются в расход. Используя примерно те же самые механизмы, которыми наши общие предки и амебы переваривали пищу, клетки многоклеточных организмов занимаются постоянным самообновлением, переваривая старые белки и синтезируя новые. Утилизация ненужных макромолекул идет в несколько этапов. Сперва белки расщепляются на короткие фрагменты — пептиды. Далее большая часть этих пептидов разбирается до аминокислот, которые экономная клетка заново пускает в оборот. Но некоторая часть недопереваренных пептидов образует комплексы со специальными белками, носящими общее название белки главного комплекса гистосовместимости, MHC, которые имеют общий структурный мотив — щель, способную связывать короткие пептиды. Связав пептиды, комплекс MHC отправляется вместе с ними на поверхность клетки, находится там какое-то время, а потом возвращается в цитоплазму, и, в свою очередь, распадается на аминокислоты. Таким образом, любая клетка организма непрерывно в режиме реального времени представляет на своей поверхности случайные фрагменты всех стабильно синтезируемых в ней белков, формируя динамичный пептидный портрет или пептидный каталог своей жизнедеятельности. Смотрите, как красиво получается. Инфицированная или раковая клетка вовсе не стремится специально выставить на поверхность фрагменты именно чужеродной макромолекулы. Она, собственно говоря, и понятия не имеет, какой из белков внутри нее не такой, как все, а выставляет на показ просто все, что имеет. Считается, что при инфекции из примерно 100 тысяч молекул MHC, присутствующих на поверхности клетки, пептид чужеродного белка, связанный с комплексом, будет входить в состав всего лишь 100 молекул. Для опухлевых антигенов эта доля, вероятно, еще ниже. Но даже подобного ничтожного признака чужеродности оказывается достаточно, чтобы Т-клетка распознала врага и атаковала его. Факт. Два типа иммунитета не являются независимыми. Для активации лимфоцитов им необходима помощь дендритных клеток и микрофагов. В свою очередь, антитела и цитокины, производимые лимфоцитами, помогают врожденному иммунитету уничтожать врагов. Лирическое отступление. Аллергия — болезнь чистых рук. В странах, способных обеспечить своим гражданам возможность соблюдения гигиенических норм и своевременный доступ к медицинской помощи, многие недуги неуклонно отступают. Но существует группа заболеваний, которые все чаще и чаще диагностируют у людей как раз в цивилизованных странах из золотого миллиарда. Это всевозможные аллергии. В отличие от нормальной иммунной реакции, которая борется с реальными врагами организма, дозируя разрушительные эффекты, аллергическая реакция чрезмерно возбуждается от присутствия совершенно невинных антигенов, вроде всем известной пыльцы растений, и устраивает пациенту веселую жизнь под девизом «С такими друзьями и врагов не надо». Бытовые, пищевые, лекарственные аллергии сегодня настолько распространены, что нам трудно представить, в начале 20 века это было редкое заболевание, встречавшееся главным образом в высшем обществе. Стремительный рост числа аллергических заболеваний после Второй мировой войны заставляет ученых искать объяснение этому явлению. Одной из наиболее убедительных версий на сегодняшний день — является так называемая «гигиеническая теория», выдвинутая в 1989 году Дэвидом Страчином. Он проанализировал частоту заболеваемости аллергическим насморком, семной лихорадкой, и пришел к выводу, что вероятность заболеть для ребенка тем ниже, чем больше детей уже есть в семье. По мысли Страчина, это связано с тем, что в раннем возрасте дети из многодетных семей неизбежно заражаются от братьев и сестер всевозможными инфекциями, и это способствует адекватной настройке их иммунной системы. Человеческое тело сформировалось в условиях, очень далеких от той стерильности, которая на сегодняшний день является нормой жизни в развитых странах. Если в чувствительный период раннего детства иммунной системе не дать провзаимодействовать с должным количеством антигенов, она приобретает гиперчувствительность, которая позже проявляется в аллергиях. Так, избалованный ребенок, выросший в золотой клетке, среди людей, готовых исполнить все его желания, начинает реагировать истерикой на любое несогласие окружающих. Именно поэтому сельские дети страдают от аллергий реже городских, а жители развивающихся стран подвержены им меньше, чем европейцы или американцы. Причем иммигранты из развивающихся стран в более богатые регионы болеют иммунными расстройствами тем чаще, чем больше времени прошло с момента их иммиграции. В настоящее время иммунологи единодушно советуют родителям не перебарщивать с созданием вокруг маленького ребенка стерильной среды. Копаясь в грязи, пытаясь погладить любую пробегающую мимо животину, пробуя на зуб палочку, поднятую с земли, дитя не только познает мир, но и тренирует иммунитет. Десяток детских инфекций, перенесенных в юном возрасте, а также вши и глисты — обычные спутники социализации в школьных коллективах. Это, если задуматься, совсем небольшая плата за свободу всю оставшуюся жизнь, есть что хочешь, заводить каких угодно домашних животных и смотреть на цветущие весенние сады с восторгом, а не со слезами. Опухоль и иммунитет. Эволюционный диалог. Если способы распознавания любых признаков молекулярной чужеродности в человеческом организме настолько совершенны, то почему мы все-таки страдаем от онкологических заболеваний? Почему иммунная система не убивает опухоль в зародыше и позволяет ей разрастись? На этот вопрос нет одного простого ответа. Но есть несколько сложных. Во-первых, иммунная система, судя по всему, уничтожает огромное количество микроопухолей, не позволяем вырасти в проблему для организма. Онкологические заболевания — это все таки скорее исключение, чем правило для здорового организма. В то же время данные по людям, страдающим от СПИДа и опыты с иммунодефицитными животными, показывают, что ослабление иммунной системы приводит к резкому росту опухолей, особенно вирусной природы. Одна из таких опухолей, саркома капыши, является типичным симптомом перехода медленно развивающейся и практически бессимптомной ВИЧ-инфекции в терминальную стадию, которая получила название СПИД. Во-вторых, хотя распознание и уничтожение чужеродного агента, будь то инфекция или злокачественная опухоль, в целом происходит по одной и той же схеме, у иммунного ответа в раке есть и свои особенности. Раковая клетка слишком похожа на нормальную клетку организма, и реакция иммунной системы на немногочисленные опухолевые антигены будет гораздо менее выраженной, чем в случае инфекции, когда почти любой белок вируса или бактерии является чужеродным антигеном, стимулирующим иммунный ответ. В-третьих, как мы уже говорили, рак — это болезнь пожилых, а с возрастом стареют все системы человеческого организма, в том числе и иммунная. Так что, возможно, рост с возрастом числа онкологических заболеваний связан не только с накоплением генетических ошибок в клетках тела, но и с ослаблением способности организма распознавать и уничтожать переродившиеся клетки. И, наконец, в-четвертых, опухоль — это не статичная, а динамично развивающаяся структура. Благодаря высокой изменчивости раковых клеток она постепенно изменяет свои свойства таким образом, чтобы иметь возможность эффективно противостоять иммунитету. И победа в этой гонке вооружений, увы, далеко не всегда оказывается на стороне защитных сил организма. «Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции», провозгласил в начале XX века выдающийся ученый Феодосий Добржанский. И это обобщение справедливо не только для событий биологического макромира, изменения особей и видов. Действие тех же самых эволюционных законов можно наблюдать и в опухоли, в отношении клеток которой иммунная система организма, еще до всякой химиотерапии, играет роль фактора дарвиновского естественного отбора. Эволюционный диалог между группой переродившихся клеток, будущей опухолью, и организмом развивается в несколько стадий. И если в инициатива обычно находится на стороне защитных сил организма, то в конце, в случае развития болезни, она полностью переходит на сторону опухоли. Несколько лет назад ученые описали основные этапы этого процесса в рамках концепции иммуноредактирования опухоли. Первая стадия иммуноредактирования — процесс устранения. Под действием внешних или внутренних факторов нормальная клетка трансформируется, приобретает способность неограниченно делиться и не отвечать на регуляторные сигналы организма. При этом она, как правило, начинает синтезировать на своей поверхности опухолевые антигены и сигналы опасности. Эти сигналы привлекают к ней клетки иммунной системы, прежде всего макрофагов, естественных киллеров и Т-лимфоциты. В большинстве случаев иммунная система успешно уничтожает испортившиеся клетки, прерывая развитие опухоли на ранней, еще предраковой стадии. Однако иногда среди предраковых клеток оказывается несколько таких, у которых способность вызывать иммунный ответ по каким-то причинам оказывается ослаблена. Они синтезируют меньше опухолевых антигенов, хуже распознаются иммунной системой и, пережив первую волну иммунного ответа, продолжают делиться. В таком случае взаимодействие опухоли с организмом выходит на вторую стадию — равновесие. На этом этапе иммунная система уже не может полностью уничтожить опухоль, но еще в состоянии ограничивать ее рост. В таком равновесном и необнаруживаемом обычными методами диагностики состоянии микроопухоли могут существовать в организме годами. Однако эти затаившиеся опухоли не статичны, Свойства составляющих их клеток постепенно меняются под действием мутаций и последующего отбора. Преимущества получают те, что способны все лучше и лучше противостоять иммунной системе. В конце концов, в опухоли появляются клетки-иммуносупрессоры, которые могут не только пассивно избегать уничтожения, но и активно подавлять иммунный ответ. Так, пытаясь победить болезнь, организм, словно неосторожный селекционер из фантастического триллера, выводит из довольно безобидной по началу опухоли суперхищника, способного противостоять любому врагу. Примерно так же с эволюционной точки зрения выглядит процесс выведения бактерий, устойчивых к антибиотикам, при неправильном использовании лекарств. Этот драматический момент знаменует собой переход злокачественного новообразования к третьей стадии развития — стадии избегания иммунного ответа, одному из ключевых признаков рака. На этом этапе опухоль уже мало малочувствительна к активности клеток иммунной системы и, напротив, способна обращать их деятельность себе на пользу. Раковая опухоль принимается расти и распространяться по организму. Именно на этой стадии болезнь обычно диагностируется медиками и изучается учеными. Предыдущие этапы протекают скрыто, и наши представления о них основаны главным образом на косвенных экспериментальных данных. К счастью, как показали исследования последних десятилетий, подавленный иммунный ответ в опухоли можно попытаться реанимировать. Именно на это направлены препараты нового поколения антираковой иммунотерапии. Факт. В ходе эволюции злокачественной опухоли меняется ее способность подавлять иммунный ответ. Диалектика иммунного ответа. Химики говорят, грязь — это вещество не на своем месте. Об этом принципе стоит помнить, размышляя о повадках злокачественной опухоли. Из описания эволюции рака может сложиться впечатление о какой-то необыкновенной изобретательности раковых клеток, позволяющей ему скользать от иммунного ответа. Но нет, опухоль по природе своей не изобретатель, а плагиатор. Угнетение иммунного ответа не есть что-то само по себе плохое. Напротив, иммунный ответ, вышедший из-под контроля, обладает страшной разрушительной силой. Самые опасной инфекции требуется, как правило, несколько дней на то, чтобы убить человека, в то время как крайняя форма аллергической реакции, анафилактический шок, может сделать это за считанные минуты. Своевременное угнетение — это естественная часть нормального иммунного ответа, позволяющая избежать ненужного, избыточного разрушения организма. Секрет успеха злокачественной опухоли в том, что она использует эти здоровые молекулярные механизмы не по назначению. Классическим примером может служить перепрограммирование макрофагов в опухолевом окружении. Говоря об иммунном ответе, мы, как правило, используем воинственные метафоры — борьба, уничтожение, подавление. Но мало уничтожить врага, будь то вирус, бактерия или другой паразит. Организм должен еще и исправить причиненные им повреждения. Регенерация тканей и заживление ран тоже находятся под контролем клеток иммунной системы. В нашем организме она не только воин, но еще и целитель. Один и тот же тип клеток, макрофаги, может играть каждую из этих ролей в зависимости от нужд организма. М1 макрофаги, их еще называют классически активированными макрофагами, это воины. Они отвечают за уничтожение чужеродных агентов, в том числе и опухолевых клеток, как напрямую, так и за счет привлечения и активации других клеток иммунной системы, например, т-киллеров. М2-макрофаги целители, ускоряют регенерацию тканей и обеспечивают заживление ран. Присутствие в опухоли большого количества М1-макрофагов тормозит ее рост, а в некоторых случаях может вызвать даже почти полную ремиссию, уничтожение. И наоборот. М2-макрофаги вырабатывают молекулы, которые дополнительно стимулируют деление опухолевых клеток, то есть благоприятствуют развитию злокачественного новообразования. Экспериментально было показано, что в опухолевом окружении обычно преобладают именно М2-клетки — целители. Более того, под действием веществ, выделяемых опухолевыми клетками, активные М1-макрофаги перепрограммируются в М2-тип. Они перестают синтезировать антиопухолевые цитокины, такие как интерлейкин-12, IL-12 или фактор некроза опухолей, (TNF), и начинают выделять в окружающую среду молекулы, ускоряющие рост опухоли и прорастание кровеносных сосудов, которые будут обеспечивать ее питание. Например, уже упоминавшийся фактор роста опухолей tgf бета и фактор роста сосудов VEGF. и GF. М2-макрофаги перестают активировать Т-клетки и другие клетки иммунной системы, и начинают блокировать местный противоопухолевый иммунный ответ. То есть здесь, как и в случае с другими клетками опухолевого окружения, коварство рака заключается в том, что, будучи, по сути, чужеродным агентом, он преподносит себя организму таким образом, что лейкоциты воспринимают его не как врага, которого надо уничтожить, а как незаживающую рану, требующую помощи, защиты и исцеления. Факт. В некоторых опухолях макрофаги составляют около 50% клеточного содержимого. Вернуть иммунитет в рак. Другим примером молекулярного выключателя, который раковые клетки используют в своих интересах, являются мембранные белки Т-лимфоцитов, получившие название «контрольные точки иммунитета», не путать с контрольными точками клеточного цикла. Т-лимфоциты — главная группа клеток адаптивного, приобретенного иммунитета позвоночных. Их боевое подразделение, цитотоксические Т-киллеры, обеспечивают распознавание и уничтожение клеток, несущих на поверхности чужеродные антигены, в том числе и опухолевых клеток. Однако наивные, необученные Т-клетки изначально не способны распознать антиген непосредственно на поверхности опухоли. Прежде они должны научиться этому с помощью специальной группы клеток врожденного иммунитета, так называемых антиген-представляющих клеток. Это дендритные клетки и макрофаги. В процессе первичного иммунного ответа они атакуют опухоль и пожирают отмершие раковые клетки, после чего начинают выставлять на своей поверхности не только собственные пептиды, но и пептиды переваренной опухолевой клетки, в том числе и опухолевый антиген, если повезет. Чужеродный пептид на поверхности дендритной клетки, или макрофага, в составе MHC-комплекса взаимодействует с Т-клеточными рецепторами всех доступных Т-клеток, пока не найдет среди них самую подходящую, ту, у которой Т-рецептор сможет связать данный антиген наиболее эффективно. Однако для полной активации Т-клеточного ответа недостаточно только наличие чужеродного антигена. Как в банке при заключении кредитного договора на большую сумму, кроме паспорта, просят предоставить дополнительные документы для гарантии платежеспособности, так и Т-клетке требуется дополнительное подтверждение в виде специальных активирующих молекул, которые тоже синтезируются дендритными клетками и макрофагами. Самые известные молекулы как активаторы Т-клеточного ответа — белки B7. Эти мембранные белки связываются с рецептором CD28 на поверхности Т-клетки на время как бы склеивая две клетки между собой. Такая дополнительная молекулярная сшивка — обязательное условие активации иммунного ответа. В ее отсутствие Т-лимфоцит не активируется. Однако, как упоминалось ранее, естественной частью иммунного ответа является его своевременное угнетение. Почти сразу после активации в Т-клетке запускаются процессы, ведущие к сдерживанию, ограничению их защитной, но одновременно и разрушительной деятельности. Активированные Т-лимфоциты начинают экспрессировать белок CTLA-4 — это близкий родственник и одновременно конкурент рецептора CD28. CTLA-4 взаимодействует с теми же молекулами активаторами B7, что и CD28, но делает это гораздо эффективнее, И в результате коактивация Т-клеток белками B7 ослабляется, и иммунный ответ начинает затихать. Действуя вместе с антиген распознающими рецепторами TCR, CD28 активирует целый ряд внутриклеточных КИНАЗ, ферментов, которые фосфорилируют другие белки, в то время как сигнал от CTLA4 приводит к активации их молекулярных антагонистов фосфатаз — ферментов, которые дефосфорилируют другие белки. Таким образом, этот рецептор тормозит иммунный ответ не только на мембранном, но и на внутриклеточном уровне. Этот молекулярный предохранитель необычайно важен для ограничения развития патологически сильного иммунного ответа. Мыши, у которых ген белка CTLA-4 был искусственно выключен, погибали от системной аутоиммунной реакции. Они буквально убивали сами себя. Другой контрольной точкой ингибирования Т-клеточного ответа выступает рецептор PD-1. Так же, как и CTLA-4, PD-1 не экспрессируется на поверхности наивных Т-клеток и начинает синтезироваться только после активации иммунного ответа. В опухолях леганды, запускающие ингибирование Т-клеточного ответа через этот рецептор, активно производятся не только раковыми клетками, но и другими, присутствующими там иммунными клетками, например, макрофагами и дендритными клетками. Еще один пример перепрограммирования, когда клетки опухолевого окружения, которые, по идее, должны бороться со злокачественным перерождением, вместо этого начинают работать на опухоль. Изучение механизмов избегания иммунного ответа опухолями навело ученых на мысль разработать лекарства, регулирующие контрольные точки ингибирования в Т-клетках. Ученые предположили, что блокирование этих рецепторов потенциально может привести к восстановлению нормальной активности иммунных клеток и усилению их антиопухолевой активности. Первые статьи на эту тему появились еще в конце 1990-х годов. Но от научной идеи до выхода нового лекарства путь не близкий. Только в 2011 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешила выпустить на рынок первый лекарственный препарат этой группы — Epilimumab, блокирует CTLA-4. И только в 2014 году одобрение получил препарат Nivolumab, блокирует PD-1. Оба этих лекарства представляют собой уже знакомые нам моноклональные антитела к соответствующим белкам. Пока они одобрены только для лечения меланомы, но ведутся клинические исследования возможного применения этого типа лекарств для лечения рака простаты, рака легких и почек. Каждый из препаратов показывает высокую эффективность при лечении метастатической меланомы, а совместное их применение еще и значительно усиливает фармацевтический эффект. Теперь ученые с большим интересом присматриваются к другим ингибирующим рецепторам, блокировка которых потенциально способна усилить антиопухолевый ответ иммунной системы. В настоящее время перспективными объектами для иммунотерапии считаются ингибирующие рецепторы естественных киллеров, KIR, а также белки LAG3, TIM3, CD276. Можно надеяться, что в ближайшие годы появятся новые препараты точечного действия, которые закрепят успех этого типа иммунотерапии и подарят шанс на продление жизни множеству пациентов. Альтернативным методом активации адаптивного иммунитета в опухоли является технология CAR, сокращена от английского «химерный рецептор антигена», когда к собственным Т-лимфоцитам пациента пришивается искусственный химерный белок, способный эффективно распознавать опухолевый антиген. Она уже получила одобрение для лечения некоторых видов злокачественных заболеваний крови и показала высокую эффективность на поздних стадиях лейкозов и лимфом. Это очень дорогой, из-за того, что клетки конструируются для каждого пациента индивидуально, но очень перспективный метод иммунотерапии. Нобелевскую премию 2018 года разделили американский иммунолог Джеймс Эллисон, исследовавший свойства CTLA-4, и японский иммунолог Тасуку Хандзё, первооткрыватель белка PD-1. Многие ученые полагают, что авторы технологии C.A.R. также имеют шанс получить эту престижнейшую научную награду в ближайшие годы. Факт. Двумя самыми современными методами активации антиракового иммунитета являются терапия, основанная на контрольных точках иммунитета, и технология C.A.R. Но пока они показали свою эффективность лишь для нескольких разновидностей рака. Почему иммунотерапия рака не всесильна? Пока. Отдавая должное успехам современной иммунотерапии, невозможно игнорировать тот факт, что пока еще рано говорить о ней как об универсальном методе лечения. Ключевая проблема заключается в том, что усилить иммунный ответ можно лишь в том случае, когда он, в принципе, есть. А для этого требуется, чтобы, во-первых, опухоль синтезировала достаточное количество антигенов, и, во-вторых, чтобы эти антигены были представлены на поверхности клетки. Однако далеко не все опухоли в принципе синтезируют опухолевые антигены. При некоторых раках мутации затрагивают лишь регуляторные участки ДНК, и перерождение связано не с изменением структуры белков, а лишь с нарушением их регуляции. Другие опухоли умеют свои антигены прятать. С точки зрения интересов злокачественного новообразования нет от опухолевого антигена на поверхности клетки нет проблемы. Этого результата раковая клетка может добиться несколькими путями. Можно нарушить процесс переваривания клеточных белков. Можно повредить белки-транспортеры, отвечающие за доставку пептидов из цитозоля, где белки перевариваются в эндоплазматический ретикулум, в котором собираются MHC-комплексы. Можно, наконец, нарушить экспрессию самих белков MHC. Пути разные. Результат один. Процесс нормальной презентации пептидов и опухолевого антигена, в том числе, на поверхности таких клеток, оказывается нарушен. А поскольку Т-клетки не способны распознавать антигены иначе как в составе MHC-I-комплекса, такие опухолевые клетки и их антигены становятся невидимыми для Т-клеточного ответа и, как следствие, теряют чувствительность к иммунотерапии. Перед современной иммунологией стоит вопрос, А можно ли заставить эти опухоли-невидимки снова сделаться видимыми для иммунной системы? Положительный ответ на него сможет спасти множество человеческих жизней. Факт. Термин «антиген» был предложен в начале 20 века венгерским микробиологом Ласло Детре в статье, написанной в соавторстве с выдающимся русским ученым Ильей Мечниковым. Домашние средства для иммунитета. Рассказ о том, какие изощренные методы используют ученые, чтобы разбудить антираковый ответ и одновременно не слишком навредить организму, в неявном виде уже содержит ответ на вопрос, насколько эффективны всевозможные домашние и народные средства усиления иммунитета. Если бы экстракт элеутерокока или женьшеня давал хоть сколько-нибудь сопоставимый эффект, неужели бы кто-то стал вкладывать миллиарды в разработку иммунотерапии нового поколения? Уж поверьте, фармацевтические компании умеют считать деньги. Не стоит думать, будто современные врачи и ученые высокомерно игнорируют опыт своих предшественников. В 2015 году китаянка Ю, Ю Ту получила Нобелевскую премию за разработку нового эффективного средства от малярии. Много лет она занималась анализом средств народной медицины, основанной на лечении травами. Ююту обнаружила, что экстракт из растения артемизия аннуа полынь однолетняя, не зря рекомендовался китайскими врачами как средство от этой болезни. В конце концов, ей удалось выделить из полыни компонент под названием артемизинин, который оказался способен уничтожить малярийного плазмодия. Это лекарство представляет собой совершенно новый класс антималярийных препаратов, которые убивают возбудителя на ранних стадиях развития и наносят минимальный ущерб организму. Подобная разработка — пример адекватного подхода к достижениям предков, сочетающего уважение к знаниям, полученным в иную эпоху, и трезвый анализ, соответствующий научным нормам сегодняшнего дня. К сожалению, нам пока неизвестны столь же простые и эффективные природные препараты, усиливающие антираковый иммунитет. Хотя народные методы, позволяющие иммунитет угробить, курение, алкоголизм, неполноценное питание, нервное истощение и хронический недосып работают исключительно эффективно. В лучшем случае от разнообразных травок и грибочков не будет ни пользы, ни вреда. В худшем, как известно, всякому хорошему врачу есть больные, которым нельзя помочь, но нет таких больных, которым нельзя навредить. Прием всевозможных народных средств с целью усилить лечение, назначенное врачом, не говоря уже о том, чтобы заменить его, это почти всегда пронавредить. В отличие от таблетки, которая содержит совершенно определенные, очищенные вещества, любая природная травка — это всегда сложная смесь биологически активных молекул, которые могут вступать в самые непредсказуемые и никем не изученные взаимодействия с лекарственными препаратами. Ромашковый или зверобойный чай при простуде — это прекрасно. Но когда речь идет о лечении более сложных и опасных состояний, любая добавка должна быть согласована с врачом, чтобы не вышло, как в пословице, «одно лечим, другое калечим». Отдельного слова заслуживает такая сугубо отечественная разработка, как иммуномодуляторы. Мировой фармацевтической науке подобный термин не знаком. Ссылка с соответствующей страницы в русской Википедии на англоязычную версию приводит нас на страницу иммунотерапия. Но даже беглого взгляда на содержание обоих сайтов достаточно, чтобы убедиться, что речь в них идет о совершенно разных вещах. Англоязычная страница посвящена описанию действия лекарственных препаратов, признанных медиками во всем мире. Русскоязычная — разгромной, но справедливой критики препаратов, неизвестных нигде за пределами России и стран бывшего СССР. Большинство отечественных средств, имеющих описание «иммуномодулятор» из тех, что предлагаются в аптеке без рецепта, это лекарства недоказанной эффективности, к которым врачи-иммунологи относятся в высшей степени критически. Такие препараты, в отличие от народных средств, часто имеют длинные наукообразные описания, способные сбить с толку неспециалиста. Зачастую в их составе обнаруживаются молекулы, действительно обладающие иммунной активностью, например, интерферон. Но присутствуют они там в концентрации и едва ли способны оказать хоть какой-нибудь эффект на организм. По сути, это плацебо — вещество без явных лечебных свойств, используемое для имитации лекарственного средства. Действительно, работающие иммуностимуляторы, чья эффективность доказана годами исследований и медицинской практики, такие как интерлейкины, цитокины, интерфероны, в достаточно высокой концентрации, это сложные в применении лекарственные средства. Они используются, как правило, в стационарах и всегда под пристальным наблюдением врачей из-за большого количества возможных осложнений и побочных эффектов, связанных с риском чрезмерной иммунной реакции. Самолечение этими препаратами абсолютно недопустимо, но, к счастью, они почти неизвестны и малодоступны широкой публике, в отличие от широко рекламируемых иммуномодуляторов. Факт. Подавляющее большинство иммуномодуляторов российского происхождения — это лекарства-пустышки с недоказанной эффективностью. Рак — заразная болезнь, но не у человека. Наиболее впечатляющие примеры того, как рак способен обманывать иммунитет, демонстрируют существующие в природе трансмиссивные или заразные опухоли, злокачественные новообразования, которые могут передаваться от одного организма к другому. К счастью, у человека они практически не встречаются. При зарождении трансплантологии было описано несколько случаев, когда пересадка человеку органа, в котором затаились метастазы, привело к развитию рака. Но подобное заражение возможно лишь на фоне мощной иммуносупрессивной терапии, которой подвергаются пациенты после трансплантации органа, чтобы предотвратить его отторжение. В настоящее время трансплантологи избегают использовать для пересадки органы от людей, перенесших рак, так что риск такого заражения ничтожен. Иных вариантов заразного рака у человека не существует. А вот другим биологическим видам повезло меньше, Эпидемия заразного, или, как говорят ученые, трансмиссивного рака, поставила на грань вымирания один из видов сумчатых хищников — тасманийского дьявола. Впервые заболевание, получившее название «лицевая опухоль тасманийского дьявола», было описано в Австралии в конце 1990-х годов. Заболевание это первоначально поражает кожу на морде животного и слизистые оболочки ротовой полости. Затем опухоль быстро разрастается, давая метастазы во внутренние органы, преимущественно в легкие. Летальность этой болезни — абсолютно. Через несколько месяцев после заражения дьявол погибает от голода, удушья или злокачественных опухолей во внутренних органах. За прошедшие десятилетия эпидемия болезни привела к тому, что численность этих и без того довольно малочисленных животных сократилась в некоторых местах до критических показателей. Быстрое распространение опухоли связано с особенностями поведения тасманийских дьяволов. Они частенько покусывают друг друга во время спаривания и при совместном поедании падали. И таким образом клетки из опухолей, расположенных на слизистой ротовой полости больного животного, легко попадают в рану здорового. Сейчас экологи стараются спасти вид от окончательного вымирания, изолировав небольшую популяцию полностью здоровых животных и создав им благоприятные условия для размножения. Одновременно иммунологи пытаются разобраться, почему клетки этой опухоли не отторгаются при попадании в другой организм, как обычно происходит при пересадке органа или ткани. Первоначально считалось, что важную роль в распространении заболевания сыграл высокий уровень близкородственных скрещиваний в популяции тасманийского дьявола, из-за которого все эти животные имеют высокий уровень генетической идентичности, как близкие родственники. Но сейчас уже очевидно, что это объяснение никак не может считаться исчерпывающим. Ведь если попытаться пересадить кусочек здоровой кожи от одного животного другому, он будет отторгнут. А вот с клетками опухоли этого почему-то не происходит. Другим примером заразного рака является трансмиссивная венерическая опухоль собак, которая, как это следует из названия, передается от животного к животному половым путем. В отличие от напасти, поразившей тасманийского дьявола, которая возникла совсем недавно, это заболевание существует в популяции псовых уже по меньшей мере несколько тысяч лет. К счастью, эта опухоль не угрожает численности наших четвероногих друзей, она не так агрессивна, как опухоль тасманийских дьяволов и хорошо поддается лечению. Однако, с точки зрения классической иммунологии, ее появление и распространение выглядят столь же необъяснимо. Ученые рассчитывают, что изучение этих экзотических заболеваний поможет нам лучше понять молекулярные механизмы ускользания обычных, незаразных опухолей от иммунного контроля и подскажет пути, которыми мы можем его предотвратить. Факт. Некоторые, очень редкие, разновидности рака заразны, то есть способны передаваться от особи к особи в пределах вида. К счастью, они не встречаются у человека. Подводя итоги. В этой главе мы узнали об особенностях иммунного ответа при раке и о некоторых молекулярных механизмах, которые опухоли используют, чтобы избежать его. Мы познакомились с основными методами стимуляции иммунитета против опухолей. Разговор о кривом зеркале жизни можно считать в общих чертах завершенным. Однако, прежде чем закончить наше путешествие в мир молекулярной онкологии, надо разобраться с популярным мифом «ученые все знают, но скрывают». Кратким рассказом о том, как устроена современная наука и почему в ней невозможно тайное знание, недоступное непосвященным, мы завершим аудиокнигу.